Понедельник, 7 июля, 22 часа, 32 минуты. «Чего там, не пойму. Вернулись, что ли?» Нимфа подалась вперед и потерла запотевшее лобовое стекло. Что-то там творилось возле УАЗа, но из-за Тойоты видно было плохо. «Да забей ты», — сказал лейтенант, ругая себя за то, что остался с ней в кабриолете. Не увел куда-нибудь подальше дебила кусок. Отянул резину, рассиживал в белом кожаном кресле и тайком даже пару раз покрутил руль. потому что никогда еще в такой машине не сидел. Нимфа не слушала. Она вырвала руку и искала под сиденьем свои туфли. Надо было поцеловать ее. Взять в охапку и сжать, чтобы хрустнуло платье. В идеале сразу, когда смылся трусливый жлобина. И она бы позволила. Или даже сейчас, например. Все равно бы позволила. А потом бы он вышел и разбил жлобу морду. Красиво, чтобы она видела. Он представил, как все будет, и очень обрадовался этому простому и ясному плану. И уже потянулся, чтобы не дать ей обуться. «Задержать ненадолго и сделать, как надо, как давно собирался!» И тогда только заметил вдруг бывшего своего арестанта. Человек с разбитым лицом, который утром застрелил капитана и которого лейтенант почти полностью вычеркнул уже из памяти, возник в проходе между «Тойотой» и патрульной машиной. Поравнявшись с кабриолетом, он взглянул оцепеневшему лейтенанту прямо в глаза, показал ему большой палец и быстро прошел мимо. А жлоба никакого, кстати, возле УАЗа не оказалось. Из всего отряда апокалипсиса, час назад прошагавшего к выезду, возвратился только очкастый инженер. И появлением своим навел, похоже, порядочный шухер, потому что рыжая инженерша стояла белая, как бумага. А мамочка из пижо наоборот, вся покрылась пятнами, и единственным, кого шухер никак не затронул, был пацан в адвалидной коляске. Неожиданно очень бодрый и даже веселый. Губы и подбородок, Были у него почему-то фиолетовые, как если бы он съел фломастер. «А где все-то?» — спросила нимфа и огляделась. «Чего так долго?» Ей никто не ответил. «Короче, еще раз!» — сказал патриот всклокоченный и помятый сосна. «Ты же внутрь не заходил, так? Ну, может, подсобка там у них, не знаю, пожарная какая-нибудь байда!» Он явно начинал уже вскипать, хотя все еще старался говорить шепотом, чтобы не разбудить своих румяных детишек. ты ж не заходил. «Это не пожарные костюмы», — тускло сказал очкастый инженер. «Пожарные по-другому выглядят». «Да так же, блядь, они выглядят!» — заорал патриот. «Вот эти новые, такие же точно!» «Там костюмы радиозащиты», — сказал инженер. «И ружья, целый шкаф. Зачем пожарным ружья?» Патриот смотрел на него налитыми кровью глазами и, похоже, собирался вот-вот разбить инженеру морду. «Так...» «Давайте-ка успокоимся все», — сказала мама Пежо. «Детей напугаете». Пацан из Пежо испуганным не выглядел. Он откинулся в своей коляске и стукал пяткой в подножку. Кроссовки у него были неношенные, с чистенькими подошвами, все в маленьких человечках-пауках. И еще один был нарисован на майке. Но теперь-то чего орать, хотел сказать лейтенант, и не сказал. Хотя он-то целый час уже, как все понял. А может, и с самого начала, когда увидел гермодвери. которые отсекают газы, в воду и радиоактивную пыль только в книжках, а так-то зачем особо не нужны, разве что дают тебе еще один день, последний, ну или два, которые можно прожить как-нибудь по-другому. Но нимфа, нецелованная, качалась на своих каблуках и пахла земляникой, и орать про это было рано, а то и вовсе без толку было орать. — Погоди, — сказала белая-прибелая инженерша, — погоди, стоп! — А где Ася? Инженер из Тойота дернул щекой, и лицо у него перекосилось. «У них там есть воздух», — сказал он вместо ответа. «Все работает. Свет, вентиляция. Все, как она говорила». «Это же бред просто», — сказала инженерша. «Или шутка какая-то больная. Ну что ты несешь, Митя? Ты же ерунду какую-то несешь». «Сволочи какие, а! Господи, какие же сволочи!» — сказала мамочка из «Пежо», и некрасивые пятна начали сползать у нее по шее вниз». «Батюшке, постучите кто-нибудь?» — сказала жена-патриот. «Я ребят пока соберу». «Куда?» — спросила инженерша. «Да прекратите! Вы себя слышите вообще?» «Саша, миленький, ну все!» — зашептала мама Пежо, перегнувшись через коляску. «Ну, пожалуйста, все потом, ладно? Сейчас детей соберем сначала? Давай?» «Там не хватит места!» — заорал вдруг очкастый инженер. «Вы понимаете меня? На всех там места не хватит! Там даже для половины места не хватит!» И все тут же замолчали. Прямо заткнулись. И только пацан в кроссовках со спайдерменами радостно булькал и пускал фиолетовые пузыри. «Где не хватит?» — не поняла. — спросила нимфы, и единственное глядела при этом на лейтенанта, хмурясь, как на чужого. Как если бы это он, лейтенант, был сильнее всех виноват. «Увести ее надо было отсюда», — снова подумал он. «В ту Шкоду зеленую, например. И хрен бы нас там...» Нашел кто-нибудь».